Слова десятая. Сделка. Пролетая в стеклянном лифте мимо, казалось, бесконечного количества этажей, Матильда мысленно готовилась к неизбежному. На верхнем этаже этой башни она вот-вот встретится лицом к лицу с человеком, который посылал охотников за ней с тех пор, как она себя помнит. Сначала ответы. Напомнила она себе, с к р е ж е щ а зубами. После и только после она положит всему этому конец. В третий раз за несколько минут она инстинктивно потянулась туда, где должны быть ее ножи, и уже в третий мучительный раз ничего не нашла. Странный свет у входа в здание отнял ее драгоценные клинки, спрятанные под удобным тяжелым жилетом. И у нее не осталось ничего взамен, кроме этого нелепого тонкого платья. Матильда закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Она вспомнила своё первое убийство работорговца. Тогда, в е д ь м а неплохо справилась и без ножей. Девушка выпустила воздух из лёгких и сосредоточилась на инстинктах, которые сохранили ей жизнь. Боковым зрением она заметила, как сжимается кулак молчуна. Огни города тем временем исчезли в тумане, а з д а постепенно потеряли четкие очертания. Чем выше они поднимались, тем больше упрощались детали даже простых текстур с низким разрешением. На такой высоте система использовала все меньше ресурсов для их поддержания. Генерируемые облака затемняют видимость, а здания на горизонте исчезают и заменяются чистым, невероятно синим небом. С каждой секундой все больше далеких, размытых и блеклых зданий создают впечатление решетки из небоскребов, которая скрывается далеко внизу. Лифт замедлил ход, и Матильда привела себя в порядок. Когда он в конце концов остановился, двери открылись, и их взору предстал богато украшенный кабинет. В дальнем конце комнаты, под массивными, тонированными различными изображениями окнами, во всю стену стоит письменный стол. Перспектива за стеной — настоящий кошмар акрофоба, который не выдержал бы поляризованные приглушенные оттенки солнца, неба и облаков. На других стенах висят картины времен Золотого 21 века. Матильда уставилась в свое отражение на полированном мраморном полу. Высокий расписной потолок поддерживают внушительные алебастровые колонны. Но в глаза сразу бросаются стеклянные витрины, по крайней мере 20 из них, выглядящие как музейные экспонаты. Все они разного размера, в них хранятся ржавые инструменты, архаичные механизмы и только одно живое существо — пурпурная ящерица, которая всем своим шелушащимся телом прижалась к стеклу. За внушительным полукруглым столом в центре этого вычурного стерильного зверинца удобно расположился в кресле, которое в другой обстановке можно было бы принять за трон, Донован Крейс. Когда они вышли из лифта, Донован встал. Матильда оценивающе изучила вавилонского правителя. Кроме дорогого костюма, ничто в Доноване не соответствовало тому, каким его себе представляла Матильда. Просто красивый, ухоженный мужчина с сигарой в одной руке и бокалом бренди в другой. «Джеймс!» — он улыбнулся. От сигары все еще поднимался дым. Его сердечный голос прогремел в этом огромном пространстве, которое больше походило на галерею, чем на кабинет. «Добро пожаловать в башню, мой друг!» Двери лифта закрылись за ними с едва слышным шипением. Джеймс ответил ему холодным и благопристойным кивком, но Донована это не смутило. Ухмыльнувшись, он указал на пару изысканно обитых кресел перед его столом. «Садитесь, пожалуйста!» Пока они изучали его внушительный письменный стол и святилище трофеев, Матильда кое-что приметила в одном из ближайших к лифту стеклянных шкафов. Катана очень старая, но ее все равно можно пустить в дело. Сначала ответы, напоминает она себе. А это должно быть печально известная Матильда. Я вижу, вы заметили первое оружие молчанов? Скажи честно, каково это было, путешествовать с одним из них, да еще и в такой глуши. Он сделал широкий жест рукой, показав на Джеймса и от души засмеялся. Матильда открыла был рот, чтобы бросить ему вызов, но Донован сразу же продолжил. «Ну и ну! Как здорово, что наконец-то мы собрались все вместе!» Отвернувшись, Донован вгляделся в стеклянное окно и бесконечный скайбокс за ним. «Что случилось, Джеймс? Раньше ты был таким умным! Возможно, время, проведенное в бесплодных землях, притупило твой ум?» Он обернулся к Джеймсу и Матильде, и, поняв, что они все еще стоят у лифта, разочарованно произнес. «Серьезно, друзья, вы меня оскорбляете. Я потратил столько ресурсов, чтобы убедиться, что мы встретимся, и не собираюсь причинять вам вред. Пожалуйста, присаживайтесь». Молчун подошел к креслам, не произнося ни слова. Напряженная Матильда нерешительно последовала за ним. Она была готова наброситься на Донована при первом же неверном движении. Среди сильного запаха сигарного дыма, бренди и дорогого одеколона Ее обостренные чувства уловили два тонких, приятно-острых аромата кофе и чая. Она заметила серебряный поднос с двумя чашками, а также н е р а с п е ч а т а н н о й пачкой сигарет и пепельницей на маленьком столике между креслами. Донован взглянул на Молчуна и Матильду. «Пожалуйста, не стесняйтесь, если вам не нравится. Я могу заказать что-нибудь еще. Хозяин должен проявлять вежливость». Джеймс бросил взгляд на подношение. Матильда заметила его задумчивое выражение лица, когда он посмотрел на запечатанную свежую пачку сигарет на подносе. Даже упаковка выглядит как-то непомерно дорого, заманчиво. Вместо этого Джеймс вытащил из собственного кармана потертую, смятую пачку и достал сигарету. «Мы уже давно избавились от необходимости льстить друг другу, Донован. Объясни, что за чертовщина тут творится?» Донован усмехнулся и кивнул в знак согласия. «Вполне справедливо. Сразу к делу. Нам угрожает система». Джеймс выдержал паузу, прикуривая сигарету, и встретился взглядом с Донованом. «О чем это ты?» Тот же самый вопрос вертится на языке Матильды, хотя едва ли она задала бы его с той же спокойной отрешенностью. Наверняка все ее чувства были написаны на лице. Донован перевел взгляд с Джеймса на нее, и слова застряли у нее в горле. Она одинаково очарована и потрясена мертвым взглядом Донована, который так резко контрастировал с его ухмылкой. Донован продолжил свою речь, не отводя от нее взгляда. Матильда подавила дрожь. «Прошло столько времени, а ты все еще ничего не понимаешь, Джеймс? Не видишь дальше собственного носа?» Теперь Донован перевел взгляд на Джеймса. Матильда выдохнула, она даже не заметила, как задержала дыхание. «Позвольте объяснить кратко, чтобы вы поняли. В отличие от тебя, Джеймс, я всегда был умным парнем». Донван тут же вытянул руки, словно защищаясь от удара. «Не то, чтобы ты поступал неправильно. Я просто смотрю на вещи по-другому. Именно поэтому я в конечном итоге контролирую один из четырех ключевых регионов системы, а ты...» «Нет». Молчун теперь уже открыто взглянул на него сквозь клубы дыма, но не произнес ни слова. Донован продолжил. «Тем не менее, я не могу поверить, что один из самых выдающихся инженеров в мире ничего не замечает. Нет. Как же ты мог не заметить небольшие изменения и отклонения в системе мира, который помогал конструировать? Они происходят все чаще и чаще». Донован наклонился вперед, и Матильда различила в его властном звучном голосе едва сдерживаемое возбуждение. д э в е д ь сам видел некоторые из этих отклонений. Донован едва заметно махнул сигарой в сторону Матильды и приподнял брови. Джеймс медленно выдохнул длинную струю дыма, которая, по его мнению, должна была окутать лицо Донована, но Вавилонский правитель уже повернулся к окну. Джеймс бросил ему в затылок: "Я сосредоточен на проблемах, которые могу контролировать". "Да, не сомневаюсь, что так ты и думаешь". Пока Донован смотрел в окно, Матильда потянулась к жетону у нее на шее. Со времен Холмстеда она знала, что Джеймс скрывает больше, чем показывает. Он уникальный охотник, которого за ней послали. И не только потому, что он единственный, кому она позволила остаться в живых. Конечно, его доскональное знание киберсайда можно было списать на то, что он много повидал за свои путешествия, но были и другие вещи. Например, его инженерный лошадиный свисток. Ведущий инженер! Он же работал над созданием Киберсайда. Вот это сюрприз. Она вспоминает их первую встречу, все крепче сжимая жетон. д о н в а н внезапно издает резкий смешок, от которого Матильда вздрагивает. «Прости меня, Джеймс, но мне кажется, что ты лжешь. Ты предпочитаешь молчать, пытаясь ограничить влияние этого мира на свой разум, когда мог бы полностью принять его». Он небрежно указал пальцем на Матильду, на этот раз даже не удостоив ее взглядом. «Ты посвятил себя охоте за аномалиями. Разве это не значит обращать внимание на детали на микроуровне?» Матильда поерзала на кресле. д о н в а н точно знает, что она такое. Она открыла рот, чтобы ответить, сказать хоть что-нибудь. Но ее оборвал сухой ответ молчуна. «Давай не будем тратить время на схоластику. Ближе к делу, Донован!» Вождь Вавилона все еще ухмыляется и покровительственно окидывает их взглядом. «Конечно. Я привел тебя сюда не для того, чтобы спорить». Донован потянулся за своим бренди. «Дело в том, что система развивалась, созревала. Не отрицай. И так ты ведь наверняка видел, как она стала более сложной». Молчун сжимает кулак на мягком подлокотнике своего кресла, но не перебивает. «Обычно я бы сказал, что это неплохо. Перемены могут быть хорошими и все такое. Но ситуация выходит из-под контроля, и последствия повлияют на всех. Если ты не доверяешь мне, по крайней мере, доверься своему чувству высшего блага». Матильда все-таки решила вклиниться в этот разговор. «Кто-нибудь объяснит, что происходит, или мне просто уйти?» Джеймс затушил сигарету в пепельнице, е бросив быстрый, тоскливый взгляд на красивую пачку, все еще лежавшую на серебряном подносе. После короткой паузы он закурил еще одну из своей, помятой. д о н в а н промолчал, вежливо изогнув брови и выжидающе сжав пальцы. Система основана на правилах, но первоначальные цели многих этих правил были извращены, как, например, изменение правил трафика. И с каждым правилом, которое меняется или модифицируется, Система должна либо изменить себя, либо придумать альтернативы, чтобы с п р а в и т ь о с н о в н у ю п р и ч и н у По мере того, как в с е больше людей выходит из-под контроля, становится в с е более и более вероятно, что система н а ч н е т атаковать причину проблем вредоносными программами. Матильда недоверчиво покачала головой, не в силах больше оставаться в стороне. Вы говорите, что чем больше людей испортит киберсайт, тем больше вероятность того, что система будет расценивать людей «Как баги? Но это невозможно!» Молчуна от ее слов слегка передернула, и она внезапно поняла, что очень ошибалась. «Существует вероятность того, что система попытается исправить поведение людей. Результат будет, Донован его перебивает. Катастрофическим, по крайней мере для большинства. Несмотря на все мои попытки загладить свою вину перед тобой, я не жду, что ты мне поверишь, но я ожидаю». что ты сделаешь все возможное для того, чтобы спасти наше творение. Матильда вспоминает самурайский меч в стеклянной витрине. Она представляет, как р у б и т Донована и снова бросается в их перепалку. «Ладно, я рада, что вы воссоединились и все такое, но я пришла, чтобы узнать, кто я. Объясняй, какого черта ты посылал за мной людей?» Донован запыхтел сигарой, отчего ее кончик покраснел. Он выдохнул. позволяя дыму клубиться над его столом в виде медленной вращающейся канцерогенной галактики, явно наслаждаясь замешательством Матильды. Затем снова повернулся к ней, и по ее коже побежали мурашки. «Ах, моя дорогая! Это было всего лишь простое недоразумение. Но будем откровенны, ты убивала моих людей, и на тот момент я должен был тебя остановить». «Он лжет», — поняла Матильда. о не а н может заставить себя произнести эти слова вслух, потому что холодный как у рептилии взгляд донована ее словно парализует. Он продолжает теперь глядя мимо них. Но я не вижу причин останавливаться на прошлом. У меня есть план, который все исправит и мне нужна ваша помощь. Донован положил сигару в пепельницу и вышел из-за стола. отдаю тебе должное ты нашел одну аномалию джеймс. Я тоже нашел несколько, сказал он, все еще не глядя на них. Матильда сверлила взглядом его незащищенную спину, потом посмотрела на меч в футляре. Она представила себе, как вонзает клинок прямо между его лопаток. И он все ей рассказывает, по крайней мере, пока еще жив. Судя по тому, как тщательно д о н в а н готовился к этой встрече, она сомневается, что он оставил хоть что-то на волю случая. Донован остановился у стеклянной витрины в центре комнаты. «Я вам кое-что покажу. Если после этого вы оба не захотите мне помочь, сможете уйти через парадную дверь». Джеймса, кажется, полностью поглотили собственные мысли, но он приходит в себя и кивает Матильде. Та кивает в ответ. После секундного молчаливого обсуждения оба встают и следуют за хозяином. Джеймс и Матильда встают около чемоданчика Донована. Изнутри исходит мягкий белый свет, И когда Матильда подходит ближе, она мельком видит его содержимое. В центре парит маленькая белая светящаяся сфера, частично заключенная в матово-серую оболочку. Несколько крохотных белых сфер с легким жужжанием вращаются вокруг объекта, издавая звук, похожий на х л о п а н ь е крылышек насекомого. Она чувствует тепло, исходящее от шара. «Удивительно, не правда ли? К этому невозможно привыкнуть». Как бы я ни старался, я не понимаю. Вот оно, дразнит меня. Как будто все, что мне нужно сделать, это протянуть руку, и оно мое. Но каждый раз, когда я это делаю, оно от меня ускользает. Матильда смотрит на огни, плавающие вокруг сферы и отражающиеся на стекле. Глядя на шар, Матильда не может не чувствовать, что он каким-то образом увеличивается в размерах. Жужжащий звук почти незаметно усиливается. Рядом с ней Молчун неподвижно и сосредоточенно изучает предмет. Донован продолжает. «С его помощью можно видеть на расстоянии. Некоторые даже видят будущее. Главное — определиться с вероятностью и точностью». Молчун, кажется, вырывается из зацепенения и пристально смотрит на Донована. «Это невозможно. Мы разработали их, чтобы перейти в автономный режим». «Какого черта ты натворил?» «Полегче, тигр! Я ничего не делал!» Джеймс указал пальцем на пульсирующий шар. «Не лги мне! Как ты исправил инструмент отладки? Это же невозможно! Разве что...» Сбитый с толку молчун заканчивает фразу. «Система сама захотела, чтобы это произошло!» д о н в а н со смехом повернулся к шару. «Вот тот Джеймс, которого я знаю!» Он посмотрел в глаза Джеймса, В резких о т с в е т а х сферы его лицо стало похоже на точеную скульптуру. «Я тебе не нравлюсь, да мне плевать, но факт остается фактом. Мы здесь, мы вместе. Если для помощи системе необходимо заключить союз, то кто мы такие, чтобы спорить?» Джеймс на мгновение расстроенно замолкает. Несмотря на всю свою очевидную неприязнь к Доновану, Джеймс, кажется, вот-вот с ним согласится. Огорченная тем, что на нее перестали обращать внимание, Матильда произносит «Эм, алло, кто-нибудь объяснит, что это за светящаяся штука и почему мне на нее не наплевать?» Ухмыляющийся Донован одновременно великодушным и самодовольным поклоном представляет слово Джеймсу. Тихий голос молчуна едва можно расслышать зажужжанием шара. «На ранних стадиях разработки Киберсайда...» мы использовали особые инструменты обеспечения качества для мониторинга на предмет неправильной работы системы. Как только проверка закончилась, мы их отключили. То, что один из них вновь заработал, означает, что система пытается что-то починить. Я признаю, что в к и б е р с а й д е не все совершенно. Эта отвратительная война с Симмонсом и его анклавом возможно, зашла слишком далеко. «Конечно, я считаю, что это он начал, но все мы знаем, что в киберсайде всего четыре центра силы. И всегда будут какие-то...» Он пожал плечами. «Разногласия». Молчун хмурится. «Джеймс, не надо так смотреть. Я же понял. Ты идеалист. И мои методы кажутся тебе агрессивными. Но я же предприниматель». Джеймс усмехнулся. «Ты имеешь в виду оппортунист?» д о н в а н снова пожал плечами. Не могу не согласиться. Киберсайт — жесткий новый мир. А также, как и в старом, в нем нет места для слабаков. Это суровое место, сам же знаешь. Может, тебе не нравится структура, которую мы создали, но с этим не поспорить. Без структуры и порядка не будет цивилизации. Если бы я не боролся за трафик, Вавилон бы не получил приоритет от системы. Можешь не соглашаться с моими методами, но я делаю все возможное, чтобы заботиться о своих людях. Я не хочу, чтобы мой кластер закрыли. Ты бы на это пошел. Я всего лишь защищаю свой город. И без твоей помощи мне не справиться. Ты блуждаешь по пустыне, сражаясь с монстрами. А я руковожу целым городом. Итак, давай не будем оценивать святость, Джеймс. Матильда прикусила язык, пытаясь сдержать гнев. Эта встреча разворачивалась совсем не так, как она себя представляла. Она пришла сюда в надежде получить ответы на свои вопросы. Но эти двое... больше сосредоточены на разговоре о системе, чем о ней. С м а т и л ь д о хватит. «Чувак, ты хочешь попросить нас о чем-то или просто пытаешься убедить, что ты мешок дерьма с золотым сердцем?» Донован залился громким и искренним хохотом. Его смех эхом отдается по всей комнате. «Справедливо, Матильда. В Киберсайде есть четыре центра силы. Вавилон, н е б а л я н д и я Шпиль и Метрополис. Матильда его перебивает». Ты позабыл один. Джеймс удивился, но Донован только одобрительно кивнул. Правильно, малышка. Технически есть еще один в Каролине. Треугольник. Джеймс при упоминании треугольника только покачал головой. Оттуда уже много лет ничего не выходило. Он же полностью закрыт. д о н в а н ответил ему, но с ухмылкой посмотрел на Матильду. Не выходило ничего такого, о чем бы ты знал. Затем Донован обратился к Матильде. Не волнуйся. «Сейчас мы дойдем и до тебя». Он шагнул к другой стеклянной витрине, улыбаясь и жестом приглашая ее следовать за ним. Матильда робко подчинилась. Внутри большого, освещенного со всех сторон корпуса, хранится помятый летный шлем. Матильда этот предмет не узнает, хотя он вызывает у нее чувство неловкости, и она не знает почему. Зато она сразу же распознает его блеск, как и жетон на ее шее, Он полностью состоит из титана. «Конечно, все считают, что из треугольника уже много лет ничего не появлялось. Однако мой новообретенный артефакт», д о н в а н снова указал на светящийся, слабо жужжащий шар, «позволил мне найти это место среди многих других аномалий». д о н в а н широким жестом указывает на комнату, и Матильда еще раз изучает все стеклянные витрины. Она слышит за спиной голос Донована. Все это свидетельствует о том, что с миром творится что-то ужасное. Некая катастрофа уже близко. Все это нашли вместе с артефактом. Матильда оборачивается и видит, что д о н в а н пристально смотрит на нее, но не встречается с ней взглядом. Он продолжает. «Ты хотела знать, какую роль играешь в этом деле, девочка? к о л о н на твоей шее может дать нам доступ к одному месту в треугольнике. Там мы сможем починить систему». Матильда крепко сжимает свой жетон. Охотников отправляли не из-за ее нападений на работорговцев. Донован просто хотел заполучить еще один артефакт. Теперь он пытается применить другой подход. Будь то деньги, влияние, принуждение или убеждение, Донован в итоге получит все, что хочет. Джеймс придвинулся к ней поближе. Все это время он изучал различные аномалии, собранные в комнате. Он обреченно вздохнул, но в лице не изменился. «Даже если ты говоришь правду, добираться до треугольника нет смысла. Мы не сможем починить систему без ключей». Донован полез в карман пиджака и достал оттуда золотую карточку. «Да, ключи. Объекты из каждого домена, доверенные их р у к о в о д и т е л я м Он повертел в руках какой-то блестящий, гладкий предмет. «Если бы Киберсайду что-то угрожало, мы бы собрались все вместе и все исправили. Благородная идея. Но мы оба знаем, что этого не произойдет, не так ли, Джеймс? Вирджиния и Том никогда не покинут своих владений, а Хэнк... Ну, Хэнк не совсем в своем уме. Джеймс недоверчиво покачал головой. «Ты же не собираешься просить меня об этом?» «А почему бы и нет?» Молчун почти пробормотал про себя. «Ты хочешь перезагрузить систему с другими параметрами по умолчанию?» «Если мы этого не сделаем, весь мир сгорит!» Джеймс указал на него пальцем, обвиняя. «Ты просто задумал избавиться от остальных, не испачкав при этом своих рук. Сукин ты сын! Мир вот-вот сгорит, Джеймс, я это видел!» Матильда представила, как разбивает футляр с оружием, выхватывает катану и выбивает из этого самодовольного ублюдка ответы, будет отрезать от него по тоненькому кусочку кожи за раз. В ее голове все так и происходит. Однако на практике она так и парализована Донованом. Матильда начинает говорить, запинается, сжимает кулаки и, наконец, выкладывает. «Чего бы ты там не заливал, мы тебе не доверяем. Ты пытался меня убить, ты спокойно относишься к р а б с т у ты... ты просто...» Джеймс присоединяется к нападению. «Она права. Я не верю, что ты собираешься перезагрузить систему для создания чего-то лучшего». «И ты совершенно прав. Поэтому систему перезагрузить должны именно вы». Джеймс и Матильда на мгновение застыли в ошеломленном молчании. Прежде чем они пришли в себя, Донован продолжил. «Я доверю вам свой ключ, чтобы убедить в искренности своих намерений. Если у вас все получится, власть получите вы, а не я». Двое мужчин не отрывают друг от друга взгляда. Она чувствует, как энергия сферы чуть усиливается. Джеймс первым нарушает тишину, и его слова разносятся по всей комнате. «Что ты увидел в отладчике, Донован?» «Система никогда не дает полного ответа». Донован протягивает руку к шару. «Ты мне все равно не поверишь. Скажем так, я уверен в нашей победе». «Ты хотел сказать в своей победе?» Крейс улыбается. Его улыбка пугает, пленяет и в то же время безрадостна. «Как ты там говорил, Джеймс? Не будем тратить время на схоластику? Ты в деле или нет?» Еще одна радостная улыбка. Молчун кивнул на жетон Матильды. «Это твое ожерелье. Решение за тобой. Что думаешь?» ж у ж а н и е шара снова усиливается. Матильда переводит взгляд с одного мужчины на другого и крепко сжимает свой жетон. Она не помнит ничего из прошлой жизни до Холмстеда. Эта пустота гложет ее каждый день и продолжит терзать, если она откажется от дальнейшего пути. Куда ей возвращаться? Хоумстед и жить там как чудовище? Если жетон откроет ей доступ к треугольнику, возможно, там она найдет ответы на свои вопросы. Джеймс поворачивается к ней лицом, и Матильда замечает в его глазах такую усталость, какой она никогда раньше не видела. Если она согласится, она пойдет только с ним. Хоть он порой скучный и жесткий, но ему можно доверять. Именно благодаря Джеймсу она попала в башню Донована. не говоря уже о том, что он ведущий инженер Киберсайда. Матильда одарила его лучезарной улыбкой, прежде чем осознала, какое приняла решение. «Мне бы просто узнать, кто я такая. Возможно, в этом треугольнике я смогу найти какие-то ответы. А заодно можно и мир спасти». Вздохнув, Джеймс протянул руку, чтобы взять ключ у д о н в а н а но правитель Вавилона быстро ее отдернул. «Ты же не думаешь, что я настолько глуп, чтобы отдать его прямо сейчас? Как только вы доберетесь до треугольника с остальными тремя ключами, я сразу же передам свой. Я не могу допустить, чтобы ты просто назло отдал его кому-то другому». Матильда пристально всматривается в шар, в надежде уловить хоть какой-нибудь признак того, что Донован там видел. Шар сияет все сильнее, но она ничего не видит. «С чего начнем?» Донвана вновь ухмыльнулся, и Матильда поняла, что он заключил еще одну сделку и приобрел еще одну аномалию. Она надеется, что обмен того стоит».